«Не надо терять надежду, миссис Дикси!» Шериф округа Грейт Фоллс опустил глаза, стараясь не встречаться взглядом с пожилой седовласой женщиной. «Никогда не надо терять надежду, ибо Бог с теми, кто защищает закон и справедливость!» «Все-таки ваш сын открыл глаза, и...» Женщина всхлипнула и полезла в сумочку за платком. «Да, но он не говорит, мистер Рэндел. Он не может есть, и он...» Он, миссис Дикси, подавила судорожное рыдание, Он меня не узнает, ни меня, ни Бет, ни ребятишек, и врачи не понимают, что с ним. Доктор Чандлер сказал, такое впечатление, что ему выжгли мозги. Тут она не выдержала и разрыдалась. Шериф протянул руку и сочувственно похлопал ее подражащим пальцем. Ну-ну, миссис Дикси, не надо так отчаиваться. Чандлер хороший врач, но он не специалист в психиатрии. Мы пошлем Боба в столицу штата, если понадобится в Бостон, в Нью-Йорк. В лучшие клиники. О расходах вы можете не беспокоиться. Такие вещи предусмотрены моим бюджетом. Боб был отличным полицейским. Был? Был? Женщина вновь залилась слезами. Простите, я оговорился. Он был отличным полицейским, и он остается отличным полицейским. Травма, полученная им, не смертельна. Собственно, как сказал тот же Чандлер, у него нет никаких повреждений. Ни наружных, ни внутренних. «Все дело в голове, а голова у Боба крепкая, как у всех монтанцев. Его не так-то просто скинуть с седла, верно?» Он выдержал паузу, продолжая разглядывать свои ладони, крышку стола, телефон. Все что угодно, кроме лица посетительницы. «Вот увидите, мэм, еще месяц-другой и Боба приведут в порядок. Во всяком случае, я никого не собираюсь брать на его место». Миссис Дикси вытерла глаза и выпрямилась в кресле. Костяшки ее пальцев, сжимавших платок, побелели, но больше она не плакала. Сильная женщина, отметил шериф, и пошли, Господи, ей еще силы, ибо надеяться она может лишь на него. «Я хотела бы знать, как это случилось», – произнесла миссис Дикси твердым голосом. «Вы говорили мне и Бет, что ничего нельзя утверждать наверняка, если расследование не закончено. Что же теперь? Вам известно, кто сгубил моего мальчика?» Шериф покачал головой. Мы провели расследование, но но оно не дало результатов. Поверьте, мэм, все делалось самым тщательным образом. Установлено, что той ночью Боб шел за кем-то. Неизвестно, сколько их было. На бетонном покрытии у старой лесопилки не сохранилось следов. Я думаю, что ни один человек, так как у Боба в руке был пистолет. Но он не стрелял. Не стрелял ни разу. Скорее всего, нападение казалось внезапным, и он не успел дать предупредительный выстрел. «Но кто они? Этот человек или эти люди? Неужели за два месяца вы ничего не смогли установить?» Покрасневшие глаза миссис Дикси наконец-то поймали взгляд шерифа. Он пожал плечами. «Боюсь, мэм, это все, что я могу вам рассказать. Мы их искали. Искали достаточно долго, чтобы я понял, в ближайшее время мы ничего не найдем». Поверьте моему опыту, возможно, через год или два случится аналогичное дело, и тогда Витти на его столе требовательно звякнул, и шериф, извинившись, потянулся к аппарату. Экран он отключил, но голос, раздавшийся в трубке, был знаком. Слишком часто шерифу приходилось слушать его за два последних месяца. Не говоря ни слова, он положил трубку и опять уставился на свои руки. С минуту они просидели в молчании, потом миссис Дикси сказала, «Это...» — Это касалось Боба, мистер Рэндалл. Вам звонили из госпиталя? Ее губы дрожали. — Если ты хочешь помочь этой женщине, Господи, то сейчас самое время, — подумал шериф и поднял голову. — Мужайтесь, миссис Тикси, мужайтесь. И помните, вы нужны Бет и детям Боба.